— Вы хотите сказать, что я нахмурил брови шерифа? — Нет, я хочу сказать, что мой друг обо мне слишком высокого мнения. — Ага. Тогда скажи ему, что он самый умный воробей на земле. Чик снова чирикнул. — Что он говорит? — Он говорит, что видел однажды, как кусок дерева плыл по воде. — Найдите мне кого-нибудь, кто этого не видел. — Он говорит, что кусок дерева плыл вниз по течению. — Шеф, — сказал Джек, — по-моему, у этого воробья в голове созрел какой-то план. — Это так, Джерри? Воробей долго чирикал, и Джерри перевел. Он уверяет, что если на правом берегу реки привязать к незаметному столбику веревку, а в противоположной точке на берегу реки привязать к веревке плавающий груз, то вода прибьет этот груз к тому берегу, где стоит колышек, только ниже по течению на расстояние, равное ширине реки. — Потрясающе! — воскликнул шериф. — Что, у тебя профессор математики? — Он профессор жизни, сэр! — с гордостью за своего друга скромно произнес Джерри. «Дайте мне ручку и карандаш, сейчас мы проверим его расчеты». Шериф сделал на бумаге чертеж и ахнул. «Ха, все точно! Если мне не изменяет память, эта фигура в геометрии называется «сегмент». В прошлый раз мы провели бессмысленную ночь в районе этого столбика. Мы потерпели неудачу, и две тысячи несчастей ворвались в наш город. Завтра ночью будем брать этих негодяев вот здесь» на шестьсот метров ниже по течению реки. Джек, готовьте группу захвата. «Сэр», — как можно вежливее обратиться к шерифу Джерри, «если вы не будете возражать, я и мои друзья можем попробовать провернуть это дело. Поверьте, мы доставим вам их как конфеты в самой лучшей упаковке». «Эти ребята не любят шуток и стреляют без промаха. Мы знаем, мы были на прошлой неделе на кладбище, когда хоронили тех двоих детей». «У тебя есть план?» «Да». «Какой?» Джерри промолчал. «Ты не доверяешь нам?» «Я не хочу рисковать Джеком, Иронии, Дональдом и даже вами, сэр, хотя все знают, какой вы бесстрашный человек. Мы можем послать туда двоих водолазов и срезать груз», — предложил шериф. «Чайки увидят водолазов и поднимут крик». «Я предлагаю дать им этот шанс», — сказал Джек. «Ладно», — нехотя согласился шериф, — «мы подстрахуем тебя на берегу, только не очень близко». В тот же день на берегу возле норки бобров Джерри собрал всю свою команду. Учитель Ива, Читс и Чикли с удивлением смотрели на зеленого мышонка. Бобровая хатка находилась выше по течению в трех километрах от города. И если Джерри своих лапках притащил сюда Микки, значит дело серьезное. «Леди джентльмены», — обратился к ним Джерри, — «я не имею права вам приказывать». «Не валяй, дурака, Жерри!» — привал учитель. «Ты же знаешь, что любая твоя просьба для нас важнее приказа». «Ты не дослушал, учитель. Я не могу вам приказывать, но я не могу вас просить. Я расскажу о том, что нам предстоит, и пусть каждый сам для себя добровольно...» «Добровольно мы идем только спас проворчал учитель, «а все остальное мы делаем по правилам жизни». «По правилам жизни», — усмехнулся Джерри, — «каждый из нас должен ждать, когда кослявая придет к нам с косой в руке, а ходить самому к ней в гости. Если понадобится, то все готовы отдать друг за друга. В том-то и дело, что не за друга», — перебил его Джерри. «А за кого же?» — удивилась Ива. «За совершенно незнакомых нам людей». Все замолчали, и каждый подумал о том, о чем никому не хочется думать. Молчание прервал учитель. Он говорил тихо, но его было очень хорошо слышно. «Мы не были знакомы с Анной, помнишь, тогда, но она пришла к нам на помощь и спасла нас. Кто для нас была вдова-фермера или девочка у водопада? Мы знаем, Джерри, что каждого, кто попал в беду, ты считаешь своим другом, а друзья наши друзей — наши друзья, и, как я и тебе уже сказала, если понадобится...» «Это ваш ответ?» «Да!» — сказали бобры и хлопнули хвостами по воде. «Да!» — черекнули воробьи. «Да!» — пискнул зеленый мышонок. «Хорошо. когда плывите вниз по течению через город. Воробьи покажут вам место». Бобры поплыли, воробьи полетели, Джерри крикнула вслед. «Я горжусь своими друзьями!» И осторожно подхватил в лапы маленького зеленого мышонка. «Джерри!» — писал Микки. «Ты можешь мне присвоить звание летающего мышонка?» «Нет, Микки». «Почему?» «Потому что пассажир самолета не может считать себя самолетом». «Почему?» «Потому что самолет может лететь и без пассажира, а пассажир без самолета не может». «Почему?» «Потому что у самолета есть крылья, а у пассажира их нет». «А почему?» Но Джерри уже не успел ответить, потому что они прилетели на место. Место было унылое. Серые, однобразные, полуразрушенные по гаузу заброшенного причала глядели уныло пустыми глазницами окон. Хозяева этих мест сквозняки тоскливо подбывали, цепляясь невидимыми боками за осколки разбитых стекол».